Глава шестнадцатая «Итак, вчера вы сбежали», — поприветствовал граф, когда утром следующего дня Эйлин спустилась к завтраку. «Скажем так, я предпочла страдать от головной боли в одиночестве», — смущенно улыбнулась она. «Скорее вы ей наслаждались, пока я отвечал на расспросы архиепископа. Надеюсь, его преподобие было не слишком любопытен?» «Архиепископ не любопытен? Вы плохо знаете Томаса Кирсби». Я его совсем не знаю. Разве ваш батюшка не рассказывал о нём? Нет. Она бросила испуганный взгляд на хозяина дома. Тот широко улыбнулся. Я сразу понял, как только архиепископ вчера упомянул Достершир. И что вы будете делать? Ровным счётом ничего. Он подцепил ломтик ветчины. Тот факт, что ваша семья от вас отказалась, никак не влияет на наши договорённости. Разрешение вступит в силу через 5 дней. Так что, если вы вдруг не передумали, совсем скоро вы станете графиней и Орвик. Впрочем, если хотите, можете прислать своим родственникам приглашение на свадьбу. Нет. От мысли, что ей придётся видеться с семьёй и снова слушать натации, отвечать на глупые вопросы Джуди, ты ловить на себе завистливые взгляды младших сестёр, Эйлин содрогнулась. Навестим их позже. Покладисто согласился Джаспер. Больше? Да, согласитесь, было бы странно для меня не познакомиться с ними. Только представьте, вы приезжаете в карете, запряжённой четвёркой коней, одетая в самые модные наряды. Вы опять дразните меня. Не без этого. Он потянулся за кофейником. Но на самом деле подумайте над моим предложением. Всё равно нам придётся нанести визит в вашей семье. О, только и сказала Эйли. Её смутил не предполагаемый визит вежливости, а слово нам, сказанное уверенным тоном. Я я не уверена, что они вообще захотят меня видеть. Вряд ли они откажутся принять графиню Орвик. Девушка покачала головой. Вы не знаете моего отца. Мораль для него превыше всего. Поэтому он позволил вашему соседу ухлёстывать за вами. Не удержался Джаспер. Эйлин тяжело вздохнула. Мой сосед, как вы выразились, ухлёстывал за мной, поскольку я позволила это. Отец не знал, что мы. Скорее делал вид. Усмехнулся Орвик. Поверьте, наверняка слуги или соседи донесли ему обо всём, но он предпочёл не вмешиваться в надежде, что либо вам сделают предложение, либо скомпрометируют, и тогда свадьбы всё равно быть. Он сразу же пожалел о своих словах, потому что Эйлин взглянула на него широко распахнутыми глазами. "Это низко. Обвинять вашего отца в желании пристроить старшую дочь. Я вторая по счёту", сухо сообщила Эйлин. "Джудит старшая и она образец благопристойности. То есть ханжеский, скучный и невыносимо занудный", уточнил Джаспер. Он был готов к тому, что собеседница вспыхнет и призовёт его к порядку, но она лукаво улыбнулась, и чевоны её щеках появились задорные ямочки. Вы так метко её описали, что я начинаю опасаться, что вы каким-то образом наблюдали за моей семьёй. Нет, просто предположил. Он встал из-за стола. Составить мне компанию. Снова смотреть на облака. Грав взглянул в окно и поморщился. Сегодня слишком солнечно. Можем просто прогуляться до холмов. Но леди Вайолет так увлечена подготовкой, что даже не заметит нашего отсутствия. Ну, уже решайтесь. Он протянул руку. Эйлин не колебались, вложила свою ладонь в его. Мне только надо найти шляпку и перчатки, предупредила она. Если вы про тот ту же, который был на вас, когда мы ездили в город, то лучше не надо. Помурчался граф. К сожалению, ничего другого у меня нет. В таком случае, приличнее будет идти без шляпки вовсе. Он увлёк девушку в холл. А возьмите с собой корзинку, и если что, будем рассказывать, что вы собирали ежевику. Ежевику в мае? Что поделать, милая мис Кембл. Городские жители часто не знают, как растёт трава, не говоря уже о том, когда созревают ягоды. Но не до такой же степени. Возмутилась Эйли. Граф в ответ улыбнулся и лично распахнул входную дверь. "Прошу". Девушка беспомощно взглянула на лестницу. Но Орвик легонько подтолкнул её к выходу. "Подождите, я хотя бы накину шаль", попросила девушка. "Надеюсь, она новая". "Кто же собирает ежевику в новой шали?" мстительно улыбнулась Эйлин. "Тогда вам лучше оставить её в компании шляпки". "Ну уж нет". Лучше я оскорблю ваше чувство прекрасного, чем подхвачу простуду. Джаспер склонил голову, признавая поражение. У вас ровно 5 минут. Тиран, весело смеясь, она вихрем ворвалась в комнату. Подхватила шаль и выскочила наружу. При виде шали граф Орвик ожидаемо скривился. Я так и думал. Можете не смотреть на меня. Элен накинула шаль на плечи и сбежала с крыльца. А вы идёте? А разумеется, ведь я это предложил. ворчливо отозвался Джаспер, догоняя девушку. Они не сделали и полу сотни шагов, как на подъездной аллее показался спортивный фаэтон, запряжённый четвёркой серых коней. Высокий мужчина в лихо заломленном набок цилиндре с лёгкостью управлял ими, а рядом сидел хмурый седовласый грум, напоминавший ни ту филина, ни ту сыча. Что за? Граф Урвик оглянулся, прикидывая, успеет ли он скрыться в доме до того, как экипаж остановится у крыльца. Не глупите. Нас заметили, будет невежливо вскрыться, не поздоровавшись. Неужели? Процедил Джаспер, пристально смотря на стремительно приближающийся фаэтон. Казалось, он намеревается раздавить стоящего на дороге хозяина имения. Мик и кони, вскоропнув, остановились прямо перед графом, зло прижимая уши. Джэс, владелец фаэтона, широко улыбнулся. Не смею надеяться, что ты покинул свою берлогу, чтобы встретить меня. «И правильно», — граф Уорвик усмехнулся. «Я шёл подышать свежим воздухом, пока ты не поднял пыль по всей округе». «В таком виде?» Собеседник окинул его выразительным взглядом. «Милый друг, боюсь, выйди ты за ворот, и тебя бы приняли за разбойника». Его внимание переключилось на Эйлен, стоявшую на обочине. «Добрый день», — вежливо поздоровалась она, понимая, что Джаспер не собирается знакомить её с хозяином Фаэтона. «Добрый». протянул тот, всё ещё пытаясь понять, кто эта девушка и что она делает на подъездной аллее. Мисс Кембл, позвольте представить вам маркиза Максимилиана Дювиля, самого известного прожигателя жизни, и твоего лучшего друга, воскликнул тот и добавил чуть тише, если ты ещё так считаешь. Давай поговорим об этом в доме, предложил Джаспер. Мисс Кембл, простите, но наша прогулка отменяется. «Я догадалась», — улыбнулась она. «Что ж, придётся собирать ягоды в одиночестве». «Ягоды?» — Маркис изогнул бровь. «Вы, городские жители, даже понятия не имеете, когда спеет ежевика». Эйлин насмешливо взглянула на жениха. «Не смею вам мешать». Понимая, что будет лишним в доме, она направилась в сад. Маркис проводил девушку задумчивым взглядом. «Где же ты её взял, Джесс?» Поинтересовался он, передавая вожжи грому и спрыгивая с козёл. "Том, позаботься о них и хорошенько прошагай". "Да, милорд". В голосе слуги слышалось скрытое недовольство. "Говоришь так, словно он без твоих напоминаний не знает, что делать", заметил Джаспер, когда они направлялись к дому. "Изображаю ретивого хозяина. А ты?" "Не изображаю. Радушного, кстати, тоже. Какими судьбами ты здесь?" Они поднялись на крыльцо. Твоя тётя прислала приглашение. Вайолит. У тебя появилось ещё одно. Хотя Мисс Кембл скорее годится на роль кузины, хохотнул Дивель. Ворвик нахмурился, с кобрёзной намёки друга неприятно задели. "Попридержи язык", приказал он. "Мисс Кембл воспитанница моей тёти. Бедная родственница, из жалости взятая в компаньёнки. С чего ты решил, что из нас возглавлял разведку?" Дорогое платье, явно с чужого плеча, старая шаль, добротные ботинки, в которых обычно служанки бегают по поручениям. Маркис пожал плечами. Ты не хочешь войти в дом? Да. Они переступили порог как раз в тот момент, когда в холле расстилали ковровые дорожки. Недовольно помурчившись при виде суеты, Джаспер махнул рукой в сторону кабинета, приглашая друга зайти. Сам задержался, отдавая несколько коротких распоряжений лакею. Так что тебя привело сюда, Макс? Ты интересовался. Он плотно закрывая дверь, чтобы избежать шума. Я уже сказал, что получил приглашение от твоей тёти. Маркис подошёл к столу и начал разливать бренди по бокалам. Бал в 10:00 вечера. Намекаешь мне, чтобы ушёл и ждал за воротами, а ты уйдёшь? Нет, хотя бы потому, что мне необходимо переодеться. Не могу же я появиться на балу в пыльном рединготе и сапогах. Когда тебя это останавливало? Возможно, я старею. Дювиль протянул один из бокалов графу. Тот улыбнулся и отсолютовал. Твое здоровье. Маркиз замешкался, явно желая ответить, но в последнюю долю секунды промолчал. Не желай затрагивать скользкую тему. Молча сделал глоток и отставил. Джаспер задумчиво перекатывал бокал в ладонях, ожидая продолжения разговора, но Дювиль не торопился. Ты не мог бы снять маску? Наконец не выдержал он. тяжело общаться, когда не видишь твоего лица. Поверь, тебе будет намного тяжелее, если ты его увидишь, усмехнулся Орвик. Джейс, я ведь помню, как нашёл тебя в лазарете. С тех пор мало что изменилось. Зачем ты приехал, Макс? Странные вопросы ты не находишь. Отнюдь. Явись ты прямиком на бал, я бы его не задал, но ты приехал сюда, пока ещё никого нет. Мне же надо переодеться. Макс. Маркиз Дювиль закатил глаза. Все единый. Когда же ты, болван, это поймёшь, что есть те, кому наплевать на твою внешность. Я просто хотел увидеть тебя и поговорить до того, как дом наводнит толпа любопытных. Любопытных. Да, леди Вайолет постаралась. И все газеты пестрят намёками, что рассторжение помолвки с мисс Андрингтоном произошло не просто так. Граф Орвик криво усмехнулся. Разумеется. Амалия просто увидела меня без маски. Этого оказалось достаточно. Он залпом осушил бокал. Никогда не забуду её вопль. Джесс. Маркиз шагнул, намереваясь положить руку на плечо друга, но тот отпрянул. Рука повисла в воздухе. Ты прекрасно знаешь, Макс, что я не переношу жалость, отрывисто произнёс он. Поэтому я не хотел, чтобы ты приезжал, как и остальные. А теперь прости мне пара Слуги покажут тебе твою комнату. Джес, игнорируя призыв графа, вышел. Маркиз долго смотрел ему вслед, а потом позвал лакея и отправился в отведённую ему спальню.